Когда Артур написал Мартине, что хотел бы тоже побывать на какой-нибудь заброшке, это было не всерьез. Ему просто нравились фото, которые она публиковала на своей странице. Теперь все эти фото на странице Мартины удалены. Заколоченные корпуса бывшего детского лагеря, темные коридоры, захламленные палаты, добрые персонажи из старых мультфильмов, нарисованные масляной краской на стенах, местами потрескались кое-где осыпались и теперь выглядели тоскливо и жутковато. По полу разбросаны детские журналы, выцветший плакат с гордым мальчишкой с трубой и лозунгом «Пионеры, укрепляйте свое здоровье в пионерском лагере!» Полки с книгами, покрытыми пылью, которые не трогались с тех самых пор, как оставили десятки лет назад. Оставили, как есть, и ушли. Разглядывая эти фотографии, Артур представил, каким мог быть последний день самой последней смены в этом лагере. Сборы, слезы, объятия, обещания. А потом дети расселись по автобусам и отправились по домам. Лишь ненадолго задержались и тоже уехали вожатые и другие работники. И больше в этот лагерь никто не приезжал. От этой мысли Артуру стало грустно. Однако было в этом чувстве что-то приятное. В порыве он написал под постом, чтобы в следующий раз Мартина взяла его с собой в заброшенное место. Девушка подумала, что парень и правда надеется на приглашение и написала ему в личку. «Привет. Я уже давно ищу напарника. Можем съездить в ближайшие выходные на старый завод. Давно хочу там полазить. Но это далеко, а у тебя вроде есть мотоцикл». Не дождавшись ответа, она написала еще одно сообщение. «Это же твой мотоцикл». Артуру показалось, что все происходит слишком быстро, и он чуть было не пожалел, что оставил тот комментарий, но потом подумал, а почему бы и нет. Планов на выходные у него не было, к тому же на мотоцикле он давно не катался. «Да, с радостью составлю тебе компанию». Мартину он знал только по странице в соцсети. Вживую они ни разу не встречались. Новые знакомства Артуру не всегда давались легко, и он немного нервничал, ожидая встречи. Все это было напрасно. Девушка вела себя так, будто они давно знакомы, и скоро парню стало казаться, что так оно и есть. Мартина подготовилась к поездке на мотоцикле, оделась как нужно в плотную куртку. Артур дал ей шлем и перчатки. «Это девушка, с которой мы расстались», – предупредил Артур. «Ты не подумай, все чистое. Я просто не знаю, как ты к такому относишься». «Никаких проблем», — ответила Мартина. Шлем и перчатки подошли по размеру. Повезло. До заброшенного завода они домчались меньше, чем за час. Заросшую высокой травой и борщевиком дорогу к назначенному месту пришлось пройти пешком. Здание было огорожено бетонным забором, но проржавелые железные ворота валялись на земле. Ни одна из конструкций не сохранилась. Пока они искали вход, Артур спросил, безопасно ли одной ходить по таким местам, ведь в заброшках можно встретить всяких людей. «Людей я не очень боюсь, им можно перцем в лицо брызнуть, а вот дикие собаки – это страшно», – ответила Мартина. Но в одиночку я ходила только в заброшенный лагерь и в недостроенную больницу, где часто играют в страйкбол. Раньше у меня была компания ребят, мы вместе облазили много интересных мест, но потом целью каждой поездки стало что-нибудь сломать, разбить и наделать разных гадостей, и мне это надоело. «Я здесь за приключениями», — сказал Артур. «Это радует?» — улыбнулась Мартина. Они отыскали окно с выбитыми стеклами и пролезли внутрь здания. Это был токарный цех. Там стояли ржавые и почерневшие станки, с потолка свисал крюк грозоподъемника, рядом с большой циркулярной пилой валялась груда металлических болванок. Артур удивился. Как все это могли просто оставить? Должно быть, это стоило немалых денег. И ведь не растащили и не продали. Как? «Мартина, смотри!» Артур позвал девушку взглянуть на огромную, словно комод радиолу, что-то среднее между радиоприемником и проигрывателем. Под лакированной крышкой, от которой отваливались части, он нашел пластинку. «Хватит называть меня Мартиной», — с улыбкой попросила девушка. «Мне нравится, когда меня называют Марти». «Марти», — исправился Артур. Парню нравилось ее имя, ему нравилось, как она выглядит. Девушка красила волосы в розоватый оттенок, носила украшения в брови, а на шее за волосами виднелась разноцветная татуировка. Артур всегда обращал внимание на людей с необычным стилем. «А долго вы были вместе с той девушкой?» – вдруг спросила Марти. «Почти два года», – чуть подумав, – ответил Артур. «Ого! А почему расстались?» «Банальная причина. Ушла к другому». «Ох, это обидно». «Наверное, эта обида во мне и говорит. Это тут ни при чем, если подумать. Она мне честно сказала, что у нее больше нет никаких чувств ко мне. Вот мы и расстались. А потом, пару недель спустя, она добавила себе на страницу фото с новым парнем». «Давно это случилось», — уточнила Мартина. «Полгода назад», — отвел глаза Артур. «И ты до сих пор переживаешь?» «Уже нет». Но за время отношений я отдалился от друзей, почти перестал общаться с ними. Мы с девушкой, знаешь, как многие пары, сосредоточились друг на друге, и вот получается, что у меня теперь совсем никого нет. Артур специально рассказывал это бодрым тоном, чтобы не выглядеть унылым размазнёй. «Две одинокие души встретились», — тихонько пробормотала Марти, но Артур услышал. У него промелькнула мысль. А вдруг сейчас их первое свидание? Он ни на что не рассчитывал, но думать так было все-таки приятно. Артур подробно рассказывал о знакомстве с Мартиной. Это было важно для него. Побродив по цеху, Артур и Мартина пошли изучать административный корпус. «Хорошо, что здесь чисто», — сказала девушка, когда они оказались в узком коридоре. «А то бывает, приходится пробираться через мусорные завалы». Там было темно, Артур вынул телефон из кармана, но Марти его остановила, зачем убивать батарею, и достала карманный фонарик. В корпусе были десятки кабинетов. В каждом они нашли печатные машинки, у которых не работала ни одна клавиша, видели стеллажи с папками восьмидесятых годов, а еще отыскали в шкафу набор стеклянных елочных игрушек времен Советского Союза, которым, похоже, так ни разу и не воспользовались». «Я видела, такие продавались на сайте объявлений за большие деньги», — сказала Мартина. «Может, возьмешь ее себе, можно продать». «А это не будет считаться мародерством?» — спросил Артур. Мартина пожала плечами, а потом всучила парню фонарик и сказала. «Я надеялась, что дотерплю, но не могу. Пойду выберусь на улицу. Ты тут пока без меня побудь, я скоро». «Хорошо», — сказал Артур. Чтобы не терять времени даром, он пошел изучать оставшиеся кабинеты и обнаружил очень необычную комнату без окон. У самого входа стояло низкое кресло с деревянными подлокотниками, обтянутое зеленой тканью, рядом с ним круглый столик. Когда Артур осветил фонариком другую часть комнаты, он увидел точно такое же зеленое кресло и столик у противоположной стены, а прямо напротив него была еще одна дверь, такая же, как и у него за спиной. Артур называл это точкой соприкосновения. Одна половина комнаты будто зеркально отражала другую. Артуру стало интересно, что находится за второй дверью. Он дернул ручку, но дверь не поддалась. Парень навалился плечом, и это не помогло. Дверь не шелохнулась и даже не скрипнула. Положив фонарик на пол, Артур стал дергать ручку двумя руками, и все без толку. Он будто пытался сдвинуть бетонную стену, а не фанерную дверь. Артуру подумалось, что эта дверь не настоящая, а сделанная лишь для того, чтобы дополнить зеркальный интерьер. Неужели кому-то хотелось заниматься таким чудным дизайном на токарном производстве? Выбившись из сил, парень опустился в кресло. Руки вспотели под кожаными перчатками. Он снял их и швырнул на столик рядом. «Вот ты где!» На пороге комнаты появилась Марти. Парню так и хотелось рассказать о том, что нашел. «Сейчас увидишь кое-что интересное. Меня трудно удивить», — предупредила девушка. Артур обратил ее внимание на странную обстановку в комнате и рассказал про дверь, которая не открывается. Они вместе осмотрели оба кресла и столики. Оказалось, что мебель, которая стояла у закрытой двери, сохранилась намного лучше. На ней было меньше потертостей и трещин. Артур и Мартина еще немного побродили по предприятию, сделали несколько снимков. Сохранились ли они у Мартины? И поняли, что пора возвращаться в город. Когда они выбрались на улицу, Артур вспомнил, что оставил перчатки в той странной комнате и пошел обратно. Мартина ждала его снаружи. Прошло минут 10, а парень все не возвращался. Девушка начала волноваться и уже хотела лезть за ним, но в ту же минуту увидела его лицо в разбитом окне. Мартине показалось, что он чем-то обеспокоен. «Что-то случилось? Пойдем отсюда, я тебе все расскажу!» Артур нервничал и торопился. Он вылез через окно и направился к забору. Мартина поспешила за ним. Когда они подошли к мотоциклу, Парень кивнул в сторону заброшенного предприятия и сказал. «Похоже, там еще кто-то есть. Сталкеры?» – спросила Марти. «Я никого не видел. Просто мои перчатки исчезли. А вместо них я нашел вот это». Артур разжал кулак и показал девушке круглый предмет из синего металла. «В настоящее время предмет утерян». Он напоминал монету, только стороны у него были не плоские, а слегка выпуклые, и никаких знаков на нем не было. С обеих сторон гладкие, блестящие поверхности. «Что это такое?» — спросила Марти. «Не знаю», — ответил Артур и протянул ей вещицу. «Сожми его в руке. Он странно вибрирует, когда нагревается. Подожди, брось его на землю». Девушка не рискнула сразу взять неизвестный предмет в руки. У нее был дозиметр радиации. Она замерила фон, убедилась, что он нормальный и только потом взяла синий кругляш. Девушка сжала его в ладони и почувствовала сначала слабую пульсацию, а потом ощутимую дрожь. Металлический предмет и правда вибрировал от нагревания. И вот еще. Артур расстегнул куртку и вынул из-за пазухи открытку а на ней картинка «Человек, лежащий в гробу» и надпись «В день смерти бабушки. Цветная картинка была напечатана на белом глянцевом картоне. Существо, что лежало в гробу, вовсе не походило на пожилую женщину. Это был нелепо нарисованный человек, накрытый одеялом по плечи, лысая голова, мутные глаза на выкоте и оскаленные зубы. Мартине показалось, что покойник нарисован карикатурно и поиздевательски. На обороте открытка подписана корявым детским почерком. «Наша бабушка мертва. Мы приносим открытки ей на могилу, чтобы у нас было чувство, будто она сможет их увидеть. Так мы реже по ней скучаем». «Что за ерунда?» – спросила Марти. «Чья-то несмешная шутка», – предположил Артур, и, посмотрев на девушку с подозрением, спросил. «Это ведь не ты меня разыгрываешь, делать мне больше нечего», — обиженно ответила Марти. Повертев открытку в руках, девушка заметила выходные данные, напечатанные на обороте мелким шрифтом. «Серия открыток в день смерти. Тираж сто тысяч экземпляров. Издательский дом. Эспинс». Мартина хотела сказать, что ни один издательский дом не стал бы выпускать подобные открытки, да еще таким большим тиражом. Но потом подумала, что сейчас можно напечатать что угодно, и в любых количествах. «Просто выкинь это и забудь», — посоветовала Марти. «Сначала попробую узнать, откуда эта открытка». Артур расстегнул куртку и убрал находки за пазуху. Пробовал искать информацию об издательстве в старых газетах. Нашел похожие иллюстрации на тему... Артур весь вечер просидел за компьютером в попытках найти какую-нибудь информацию. Он перебрал несколько поисковых запросов. Синий металл вибрирует при нагревании, вибрирующий материал, синий диск вибрирует. Ничего похожего на его находку в интернете не нашлось. Тогда он сделал несколько фотографий этой вещицы, описал ее свойства, рассказал о месте находки, и опубликовал на одном форуме для любителей лазать по заброшкам. Парень надеялся, что кто-нибудь ему ответит. «Сейчас публикация заблокирована». Потом он отсканировал открытку и попытался найти похожую картинку. Ничего. Никакой информации ни об издательском доме Эспенс, ни о серии открыток в день смерти. Артур был разочарован. Он еще долго сидел у окна и разглядывал круглый предмет из синего металла а когда совсем стемнело, оставил его на подоконнике и лег спать. Артуру стало немного совестно от того, что он, взрослый человек, который уже давно не верит во всякие байки, провел столько времени, изучая какую-то безделушку. Однако ранним утром, когда проснулся от громкого, непрекращающегося рокота, он снова забыл про свой скепсис. Шум доносился от окна. Парень встал, отдернул штору, и увидел, что синий кругляш вращается на месте, шумно ударяется гранями о подоконник и так сильно дребезжит, что звук резонирует в оконных стеклах. Таинственный предмет, нагретый лучами солнца, просто взбесился. Парень схватил его и сжал в кулаке, но тут же бросил на пол, вскрикнув от боли. Вибрация оказалась настолько сильной, что ломила кости. На ладони остался круглый синяк. Артур подержал руку под холодной водой на кухне, а потом принялся искать вещицу по всей комнате, но так и не нашел, куда она закатилась. Обо всем этом парень написал своей новой подруге. Мартина ему не поверила, но когда он сказал, что собирается вернуться и еще раз внимательно осмотреть странную комнату, девушка написала «Я с тобой». Ближе к вечеру Артур и Мартины приехали к заброшенному предприятию. Краски заката оказались необычайно мрачными и жуткими. Они словно подчеркивали зловещую атмосферу заброшенного завода, который уже давно не слышал звуков машин и голосов рабочих. В воздухе витала странная тишина, нарушаемая только шорохом листьев и звуками ветра, который проникал сквозь разбитые окна. Завод был погружен в полутьму, которая создавала ощущение, что он живой и дышит. Внутри здания царила полная темнота, которую лишь иногда прерывали лучи света, проникающие сквозь дыры в крыше. В этой темноте ребята слышали только собственное дыхание и звуки шагов, которые отражались от стен и создавали эхо. Машины и оборудование, которые раньше работали на заводе, теперь выглядели как мертвые железные конструкции, словно они были забыты и брошены на произвол судьбы. И даже в этом безжизненном окружении можно было почувствовать, словно внутри, есть что-то зловещее и жуткое. Артур привез с собой железный лом, намереваясь вскрыть заветную дверь. Как только они оказались в той самой комнате, парень заметил на дальнем столике новый предмет — продолговатый цилиндр. Это оказался всего лишь рулон обоев, завернутый в бумажную упаковку когда артур вооружившись ломом подошел к закрытой двери мартина встала позади него в одной руке у нее был фонарик в другой она держала наготове перцовый баллончик парень попытался нащупать зазор между дверью и косяками но лом ни за что не цеплялся тогда он уперся ломом за ручку и дернул на себя ничего не вышло он дернул сильнее не помогло «Это же всего лишь алюминиевая ручка на шурупах. Как она может быть настолько крепкой?» — спросил он. Мартина помотала головой. Артур пытался снова и снова. Пристраивал лом и так, и так, давил, дергал, весь вспотел, но даже шурупы не расшатались. В отчаянии он ударил со всей силы инструментом по двери, и лом отскочил, будто не от деревянной поверхности, от туго шины. Артур не удержал железяку в руках, Марти вовремя увернулась. — Эй, полегче! — возмутилась она. — Прости, пожалуйста. Парень сделал виноватые глаза и зажал рот ладонью. Мартина не собиралась обижаться. Она приблизилась к закрытой двери и стала разглядывать, пытаясь найти повреждения. Однако на ней не осталось вмятин и даже царапин не было. Дверь в мир хумов невозможно уничтожить? Это невозможно, отметил Артур. Он достал зажигалку и попытался подпалить крашенное полотно. Поверхность закоптилась, но когда Артур потер пальцами, то черный след полностью стерся. Краска совсем не обгорела. Это какое-то аномальное место сказала Марти, которая была удивлена не меньше парня. «Ничего. Мы выясним, что здесь происходит». Артур заговорил шепотом и вынул из кармана куртки экшн-камеру с примотанным к ней изолентой дополнительным аккумулятором. «Под потолком есть крюк от люстры. Давай прицепим к нему камеру. В ней есть инфракрасная съемка. Работать будет часов пять». «Я вернусь за ней завтра». «А вдруг ее украдут?» спросила Мартина, тоже перейдя на шепот. «Не жалко», — ответил Артур. «Она старая, я ей давно не пользуюсь. Зато будет шанс узнать, кто здесь ходит, пока нас нет». Артур спросил, не побоится ли Марти подняться к потолку на его плечах. Девушка согласилась. Она старательно скрывала улыбку, однако было заметно, что ей нравится эта затея. Артур присел на корточки, Мартина забралась к нему на плечи. Парень не без труда поднялся и вытянулся в полный рост. Девушка приладила камеру к крюку так, чтобы она смотрела на закрытую дверь. Уходя, они прихватили с собой рулон обоев. «Где сейчас?» Артур хотел изучить его дома детально. Оказалось, что под ним лежала какая-то цветная брошюра, Артур и Марти взяли и ее тоже. Эти вещи были не менее странными, чем те, что они нашли днем раньше. На обоих месту узора изобразили человеческие лица, расположенные в шахматном порядке. У всех лиц были общие черты. Как на той открытке с покойником, они показывали зубы. Мартина сказала, что это похоже на зловещий оскал. Артуру казалось, что портреты смеются или широко улыбаются, Но в этих улыбках было мало приятного. Принято было изображать десятки и даже сотни хомов. Лица существ оказались круглыми, с выпученными глазами красноватого оттенка, одни лысые, другие с редкими волосами, всегда светлыми, а может и седыми, даже у детских портретов. На каждом лице четко выделялись скулы и были очерчены линии челюсти. Из-за этого все они казались тощими. «Очень странная манера изображать людей», — сказала Мартина. «Меня больше удивляет, что лица напечатаны на обоих», — ответил Артур. «Представляешь себе комнату, где на тебя всюду смотрят эти страшные рожи. Кому придет в голову клеить такое на стены?» Изучив узор внимательнее, друзья заметили еще одну удивительную особенность. Ни один из портретов не повторялся. Около сотни разных лиц на десяти метрах бумаги. Работа совсем не для ленивых. Это какие-то чудные традиции хомов? А больше всего поражало то, что обои явно были старые. Рулон выглядел так, будто его отпечатали во времена, когда выпуск подобной продукции был невозможен. Тогда делали обои с цветочками и узорами без кича и изысков. — Может, это театральный реквизит? — предположила Мартина. — Да, возможно, — согласился Артур. Ему тоже хотелось сохранить рассудок холодным, а не ударяться сразу в мистические теории. Друзья вместе прочитали найденную брошюру. В ней было всего несколько страниц с текстом и иллюстрациями. «Правила безопасного поведения в безвоздушную погоду» Так называлась эта книжка, небольшого формата на двух скрепках. На обложке не было ничего, кроме названия. Похожие брошюры раздают в школах на внеклассных уроках. «Безвоздушная погода опасна и губительна для живых существ. В такие периоды лучше оставаться дома, закрыв все окна, чтобы не допустить утечки кислорода. Прочитал вслух Артур. «Безвоздушная погода? Разве такое бывает?» – удивилась Марти. На первой странице изобразили простую черно-белую иллюстрацию – руку, закрывающую окно. На следующей странице были два громкоговорителя на столбе. Ниже подписано. О снижении кислорода в воздухе заранее сообщает система оповещения. Такой системой оснащен каждый населенный пункт. Специальный звуковой сигнал означает, что воздух станет непригоден для дыхания в течение 1-2 часов и всем следует покинуть улицу. Свидетельство наступления безвоздушной погоды можно наблюдать и в живой природе. Обратите внимание на птиц. Они тонко чувствуют погодные изменения и быстро покидают территорию, где исчезает кислород. Птицы гнездятся только в тех местах, где содержание кислорода в воздухе большую часть времени стабильно. На следующей странице был схематичный рисунок человека в профиль в маске, с трубкой и с баллоном на спине. Информацию из брошюры записал со слов Артура. Для нахождения на улице в безвоздушную погоду требуются специальные приспособления. Обязательно проверьте их исправность перед выходом. Убедитесь, что кислородный баллон заправлен. Помните что на центральных улицах городов есть воздухопроводы, поставляющие кислород в жилые дома. Если у вас заканчивается кислород в баллоне, его можно заправить, подключив к специальному клапану красного цвета. Если ваш баллон неисправен, подключите шланг вашей маски к клапану напрямую. Так можно переждать безвоздушную погоду или дождаться помощи. На последней странице была иллюстрация, изображающая человека, который лежал на земле, опустив голову в неглубокую ямку. Должно быть, вы обращали внимание на то, как ведут себя животные в безвоздушную погоду. Они лежат мордами к земле, пока кислород не возвращается в атмосферу. Если вы оказались на улице в безвоздушную погоду без специальных средств, примите следующие меры. Как можно быстрее сделайте в земле углубление и ложитесь лицом вниз. У земли, как правило, есть... Небольшой кислородный фон Дышать лучше через ткань Чтобы частицы почвы Не загрязнили дыхательные пути Сохраняйте это положение Пока погода не станет нормальной Пониженное содержание кислорода В атмосфере может сохраняться От нескольких минут До нескольких часов Продолжительность безвоздушной погоды В разных регионах может отличаться Существуют регионы Где кислород из атмосферы Никогда не исчезает В других это происходит регулярно. Будьте осторожны. Мирхумов сильно отличается от нашего? Полная ахинея и ерунда, написанная сумасшедшим для сумасшедших, решила Мартина. Мне от этого не по себе. Да ладно, может тут какие-нибудь квесты устраивают? Артур пытался успокоить девушку, хотя и сам был встревожен. А если это маньяк пытается втянуть нас в свою игру... Я смотрела документалки, где психопаты подкидывали странные записки своим жертвам. По-моему, ты драматизируешь. А что это по-твоему? Пока не знаю. Значит, и дальше будешь лазать по заводу. У девушки было плохое предчувствие, но она понимала, что не сможет остановить своего друга. Мартина только вернулась домой после учебы. А ей уже позвонил Артур. Раньше он только писал. Вдруг он хочет сообщить что-то очень важное. «У тебя есть проектор для диафильмов?» – спросил парень, даже не поздоровавшись. «Это такая штука, чтобы смотреть пленки с картинками и текстом?» – уточнила Мартина. «Да», – сказал Артур. «У тебя есть?» «Кажется, был где-то в кладовке, но я не уверена, что он работает. В последний раз отец его включал, когда я была маленькой». Можешь поискать. Очень надо. А что случилось? Я расскажу тебе при встрече. Тогда приезжай в гости. Поможешь мне найти этот проектор. Мартина не планировала приглашать Артура к себе. Это получилось само собой. Ей было очень интересно, о чем он хочет рассказать. Артур принес целый пакет сладостей и фруктов. Он плохо представлял, как надо ходить в гости и боялся сделать что-нибудь не так. Это тебе парень отдал пакет мартини. «Очень мило», — сказала она. «Сегодня я был на заводе, хотел забрать камеру», — начал рассказывать Артур, как только снял обувь. Когда я подходил к той комнате, то отчетливо слышал чьи-то шаги. Было страшно. Я шел по коридору очень медленно, стараясь не шуметь, и, кажется, там даже озвучали тихие голоса. Кто-то перешептывался, но мне не удалось понять ни слова. Я стоял уже на пороге комнаты и вдруг услышал, как скрипнула и захлопнулась дверь. Страх меня отпустил. Я ворвался в комнату, подбежал к двери, дернул ручку, закрыто. Дверь снова стала намертво приваренной. Кто-то может ходить через нее, а мы не можем. Такие сцены бывают в мультиках, знаешь. Один персонаж рисует проход на стене и убегает через него. А тот, кто за ним гонится, врезается в стену. «Зачем ты пошел туда один?» – спросила Мартина. «С тобой могло случиться страшное, и кто бы узнал об этом? Я в порядке». «А что с камерой?» «Камеры нет, ее забрали, а на столике оставили это». Артур показал девушке маленькую металлическую баночку. Мартина поняла, что это и есть та пленка, для которой нужен диапроектор. К счастью, они нашли его быстро – И проектор работал, хотя советская вилка постоянно выскальзывала из новой розетки. «Интересно. Когда я была маленькой, мой отец вешал белую простыню на стену, чтобы показать мне диафильмы», — вспомнила Мартина. «А теперь стены у нас серые, однотонные, а белых простыней нет, все с рисунками». «А я такие проекторы видел только в интернете», — сказал Артур, пытаясь разобраться, — как правильно вставлять пленку. Глядя на его мучение, Мартина перехватила инициативу и ловко справилась с катушкой. Мой отец называл это фильмоскопом, но фильмов он не показывает. Это вроде книжек с картинками. Девушка направила проектор на стену и настроила фокус. Артур задернул шторы, в комнате стало темно. Марти, ты уверена, что хочешь это увидеть? спросил он. «Вдруг там что-то страшное?» «Мне жутковато от всего этого, но интересно», — ответила она. «Давай смотреть». Они уселись на полу рядом, Артур покрутил колесико и пролистал настроенные кадры. Далее была традиционная заставка с надписью «Диафильм», где буква F напоминала птицу с крыльями в боке. Она ничем не отличалась от оригинальной. «Пленка утрачена». На следующем кадре название крупным шрифтом на черном фоне. «Голодный человек. Сказка». Автор и год производства указаны не были, однако было ясно, что пленка старая, много раз просмотренная и зацарапанная. «Однажды в город пробрался безумный человек». Ему не подходила обычная еда, и, страдая от голода, он окончательно сошел с ума. Спустя месяц он начал нападать на горожан. Есть их. На картинке был солнечный летний день, широкая улица, невысокие дома стоят сплошным фасадом. В кадр смотрит лохматый и небритый человек со стекленевшим взглядом, скалит острые, как у зверя, зубы. «Хорошая сказка», — сказала Марти. Артур покрутил на следующий кадр. На картинке была взрослая женщина и маленькая девочка. Они сидели рядом с радиоприемником. Звук из динамика вырвался штрихами и молниями. — Мама и ее маленькая девочка были наслышаны об этих ужасных происшествиях. Они боялись встречи с безумным человеком. По радио предупредили об опасности и просили всех оставаться дома. Гласили фильтры внизу на черном фоне. Все герои этой сцены выглядели ужасно. Снова этот странный стиль рисования. Глаза на выкате, жуткие оскалы на лицах. Это облик Хумов? Но рисовка диафильма была более реалистичной и детальной, чем тот рисунок на открытке и портреты на обоях. Присмотревшись, Артур понял, что персонажи вовсе не скалятся и не таращат глаза. У них просто были полупрозрачные тела, сквозь кожу просвечивают черепа. Мама и дочь одеты в платье, сквозь их оголенные руки были видны кости. Артур хотел сказать Мартине о своем наблюдении, но она уже и сама заметила. — Зачем они рисуют людей прозрачными? — спросила девушка. — Кого ты имеешь в виду, говоря... «Они», — поинтересовался Артур. «Не знаю», — ответила Марти. Ей было страшно об этом размышлять. На следующей картинке узкая улица, на земле разбросанные кости и череп, на фоне зловещая тень, уходящая вдаль. «В последний раз голодного человека видели в районе, где проживали, мама с дочкой. Он напал на одного из прохожих и съел его, оставив в переулке обглоданные кости». От волнения Мартина схватила Артура за пальцы, но, опомнившись, отдернула руку. «Давай не будем смотреть дальше, если не хочешь», предложил парень. «Нет, давай досмотрим до конца», — ответила Марти. Мать и дочь были в прихожей. Женщина успокаивала девочку. Она опустилась на одно колено и положила руку ей на плечо. Седые пряди свисали с головы клоками. Это выглядело так, будто часть волос вырвали. Девочка тоже была наполовину лысой. «Маме нужно было идти на работу. Девочка просила не оставлять ее одну дома. Не нужно бояться. Главное, никому не открывай дверь и сидеть тихо», — сказала мама. «Я уверена, что безумного человека скоро поймают. Я боюсь не за себя, а за тебя», — сказала девочка. «Вдруг ты по пути его встретишь». «Не переживай, я буду держаться в толпе, он не сможет съесть всех», — сказала мама. На следующем кадре была такая картинка. Странная девочка сидит у радиоприемника, обняв себя руками. Девочка сидела в комнате и старалась не думать о голодном человеке. Она слушала музыку по радио, чтобы отвлечься. Следующий кадр. Ужасный человек на лестничной площадке. Он, в отличие от других героев, не был прозрачным. Сквозь кожу не просвечивали кости, но все же он имел страшные звериные черты. Вся картинка искажалась эффектом рыбьего глаза. Человек тощий, глаза сияют, а в руке у него кухонный нож. Вдруг в квартиру громко постучали. Девочка подошла к двери, встала на табуретку и посмотрела в глазок. За дверью стоял страшный мужчина. Кто там? спросила девочка, хотя уже поняла, что это самый настоящий человек, ведь он не был похож на обычный горожан. Открой! закричал мужчина. «Голод сел меня с ума! моя безумие заставляет меня есть вас! Впусти меня! Я полакомлюсь с тобой, чтобы не умереть от голода!» «Нет, я не стану открывать тебе!» — сказала девочка, которая не хотела быть съеденной. «Тогда я останусь здесь и буду ждать, пока ты не откроешь мне!» Человек сел на пороге. Он собирался ждать». Артур прочитал последнюю фразу вслух и прокрутил кадр. Мартина прижала ладонь к губам и скривилась, когда увидела следующую сцену. Тут человек сидел у закрытой двери. Он впился острыми зубами в свое запястье. «Девочка подумала, что же будет с мамой, когда она вернется домой с работы. Страшный мужчина мог ей навредить». А тем временем человек кусал свои собственные руки. Такой он был голодный. На следующей картинке девочка стояла у входной двери и смотрела в щель для почты. За спиной маленькая героиня держала прозрачную перчатку, наполненную чем-то зеленоватым. В темном прямоугольнике зловеще сверкали глаза. Текст ниже пояснял сцену так. Девочка взяла резиновую перчатку и набила ее кашей, которую приготовила мама. Она вернулась к двери и спросила страшного человека, согласится ли он съесть только ее руку. Тот ответил, что согласен. Девочка просунула перчатку с кашей в отверстие для почты. В следующей сцене ужасный человек на лестничной площадке весь изогнулся и, держась за живот, выливался зеленой кашей. Проживав перчатку страшный человек сказал, что на вкус она отвратительна. Он еще никогда не ел таких горьких рук. Это совсем невкусно, сказал человек. Девочка призналась, что это всего лишь каша, которую приготовила мама. И тогда страшный человек завыл, стал плеваться и убежал прочь. На следующей картинке мать обнимала дочь. А текст осторожно намекал, как детям следует поступать в подобных ситуациях. Когда мама вернулась с работы, дочка рассказала ей все, что произошло. Мама ответила, что девочке надо было позвать на помощь, крикнув в окно, или позвонить кому-нибудь по телефону. Мама была недовольна тем, что девочка накормила человека Юкашей, но была рада, что он не сделал ей ничего плохого. На другом кадре двое полицейских с прозрачной кожей вели страшного человека под руки. Он упирался и кричал, но его держали железной хваткой. Скоро безумного человека поймали и вернули обратно в его мир. Мама и дочка больше не боялись, что кто-то страшный постучит в их дверь. На последней картинке мама и дочь смотрели в окно, словно наблюдая за предыдущей сценой. Текст ниже. Должен был успокоить зрителя. Малыш, если тебя напугала эта сказка, не беспокойся, люди не могут попасть в наш мир. Это история – выдумка!» На последнем кадре была только надпись «Конец». «Такие фильмы о хумах заставляют бояться этих существ». Мартина включила свет – Ее лицо побледнело, а губы дрожали. Артур сам ощущал нервный трепет в животе. «Это ужасно и мерзко, но больше всего меня пугает факт, что никто не мог выпустить такой диафильм», — сказала Марти. «Он бы не прошел цензуру. Где могли сделать такую пленку?» «В аду», — ответил Артур. «Или в какой-нибудь ужасной параллельной вселенной. Не пугай меня еще сильнее». — попросила девушка. — Ладно, это всего лишь пленка. Парень попытался найти всему разумное объяснение. — Скорее всего, качественная подделка. Знаешь, такие пленки делали не только на студии Диафильм. У меня дома когда-то была оптическая игрушка в виде домика, а внутри слайд с моей детской фотографией. Кто угодно мог сделать подобную пленку. Вот ее и создал какой-то сумасшедший. И, наверное, этим он хотел напугать тех, кто ее посмотрит. «Ты прав», — сказала Мартина. «Но все равно мне страшно, а я сегодня дома одна. Можешь переночевать у меня? Если тебе так будет спокойнее», — ответил Артур. Девушка разложила диван и постелила Артуру в гостиной. Сама она не торопилась идти к себе в спальню и до поздней ночи играла в PlayStation. Вымотанный за день, Артур быстро провалился в сон, а проснувшись утром, обнаружил, что Мартина спит рядом, закинув на него ногу. Парень осторожно, чтобы ее не разбудить, выбрался из постели, пошел на кухню и сделал себе кофе. Девушка присоединилась к нему немного позже. «Я вчера долго не могла уснуть и думала, может, хватит шарахаться по тому заводу?», — вдруг сказала Мартина. «Если ты прав...» и это какой-то сумасшедший подкладывает все эти вещи, чтобы нас напугать, то получается, мы идем у него на поводу и играем в его игры. Мы можем ездить в другие места, ну или просто вместе сериалы смотреть». Артур понял, что хотела сказать Мартина. Он излишне увлекся тайнами заброшенного производства, а девушка устала от этого. Артур жалел, что не остановился в тот момент. Парень не расстроился, ведь Мартина дала ему понять, что хотела бы продолжить общение. Все это время Артур думал, что их связывает поиск ответов на загадку, которую они вместе нашли. Он думал, что если бы не это, ему бы пришлось снова вернуться к своей одинокой жизни, где его преследовал страх впасть в уныние. В то же время он намеревался узнать обо всем, ведь в последние дни он только и думал о странной комнате и найденных предметах. Но в ту минуту, когда они сидели с марти на кухне, пили кофе и говорили уже не про заброшенный завод, а просто болтали обо всем на свете, он впервые за долгое время чувствовал себя хорошо. Однако Артур продержался совсем недолго. Все было прекрасно и переписки с Мартиной до глубокой ночи, и уютные вечера с пиццей, и как ловко она уделывала его в драках на PlayStation, а потом явно поддавалась, чтобы он тоже порадовался победе. Был день, когда Артур с Мартиной катались на мотоцикле и попали под ливень. Они, мокрые, продрогшие, прибежали домой к Артуру и согревались горячим чаем. Мартина была в его одежде Он смотрел на нее и ловил себе на мысли, что девушка ему по-настоящему нравится. Артур замечал ее неосторожные взгляды и думал, а вдруг и она чувствует то же самое. Спрашивать об этом было страшно, не дай бог все испортить. Но когда Артур оставался один, он снова рассматривал свою коллекцию находок. Трудно было оставить все, не разобравшись, ему казалось, Что он мог бы сделать большое открытие, ну или хотя бы понять, что все это чья-то шутка, и разочароваться. Шо лучше так, чем ничего не узнать о таинственной комнате на заброшенном заводе. Не забыть взять на заброшку. Первое. Фонарик. Внимательно осмотреть все. И запасные батарейки. Второе. Перчатки. Вдруг попадутся другие странные предметы. Третье. «Воду бутерброды. Четвертое инструменты. Эм, отвертку?» Мартина сразу догадалась, что Артур нарушил обещание. Она прочитала это в его глазах. «Ты снова туда ездил?» – спросила девушка, когда они в очередной раз встретились. «Я ездил только для того, чтобы оставить там записку». Артур не стал врать. «Какую записку?» – голос Мартины был твердым. Знаешь, о чем я думал? Парень делал вид, что не замечает ее недовольства. Почему те, кто были в той комнате, оставляли все эти вещи и забирали наши, будто взамен? Почему они появлялись в комнате примерно в то же самое время, что и мы? Они живут за дверью? Или точно знают, в какой день мы придем? Кого ты имеешь в виду, говоря «они»? Не знаю. Но эти вопросы без ответов мешают мне спать. А мне... «Кошмары снятся про этих полупрозрачных уродцев!» Мартина хмурилась. Артур пожалел, что заговорил об этом. «Ладно, я просто поехал туда сегодня и оставил записку», — сказал он. «Если не получу конкретный ответ, то, клянусь, больше туда не сунусь». «А что ты написал?» — спросила девушка. «Мы ничего о вас не знаем, кто вы такие, что вы знаете о нас». «Зачем вы приносите эти вещи? И когда ты собираешься вернуться за ответом? Завтра вечером. Я не хочу, чтобы ты ехал туда один. Хочешь со мной? Раз для тебя это так важно, я поеду». Артур понимал, что Марти всерьез пугают странные мрачные предметы, но не стал ее отговаривать. Ему хотелось, чтобы она была рядом». Казалось, все было против этой поездки. С утра грохотало, днем поднялся сильный ветер, у Мартина не ладилось с учебой, однако ближе к вечеру друзья встретились и отправились в путь. Серый заброшенный завод под низким пепельным небом выглядел особенно зловеще. В выбитых окнах чернела пустота. Мартина и Артур шли молча, оба чувствовали напряжение. Парень напоминал себе улыбаться каждый раз, когда встречался взглядом с подругой. Но улыбка получалась нервной и неестественной. Они пробрались через окно, прошли через цех в темный коридор. Мартина шла впереди, подрагивая, словно заведенное. Тихо, тихо, слышишь? — остановил ее Артур. — Там кто-то есть. В таинственной комнате правда кто-то гремел и шаркал. Оттуда доносились приглушенные голоса, слов не разобрать. — Вот и славно, — выпулила девушка, — сейчас я разберусь с этими шутниками. Постой! Артур не понимал, что нашло на Мартину. — Хватит вестись на эти приколы! Розыгрыш затянулся! Девушка была зла. В ту минуту ей казалось, что над ними просто издеваются, и она собиралась поймать шутников с поличным. Артур хотел схватить Марти за плечо но не успел. Девушка толкнула дверь ногой и ворвалась в комнату. Их было двое. Они замерли, уставившись на Мартину. Один высокий, второй ростом пониже. Дверь позади незнакомцев была распахнута. Та самая дверь, что никогда не открывалась. Когда Мартина посветила им в лица, ее пальцы ослабели И она выронила фонарик. Девушка вздрогнула всем телом. Живот свело, будто на качелях. Колени ослабели. Мартина не удержалась на ногах и, не издав ни звука, свалилась на пол. Она сильно ушибла плечо, но не почувствовала боли. Всего пару мгновений Марти видела эти лица. Узнав об исчезновении Артура, Мартина подтвердила все его слова. Бесцветные волосы, свисающие клоками, красные глаза, голубоватая прозрачная кожа. Сквозь нее просвечивали синие сосуды и черепа. Они стояли уродливые, сутулые, растерянные. Мартина не успела разглядеть, как они были одеты, но ей показалось, что оба были в черном. В ту секунду, когда девушка направила на них фонарик, Существо, ростом пониже, заслонилось рукой. Эта рука была как стекло. Сквозь кожу проглядывала каждая косточка. Когда Артур вбежал в комнату, он только и видел, как чьи-то ноги исчезли за темным порогом, и дверь за незнакомцами тут же захлопнулась. Мартина лежала без чувств. Артур кинулся к ней, прижал к себе. «Марти! Марти!» Кричал он ей прямо в лицо. Девушка открыла глаза и сразу попыталась встать. Артур ей помог, хотел усадить в кресло, но она сказала, что уже все в порядке. Ей хотелось поскорее убраться из этого места. «Кто это был?» – начал расспрашивать парень. «Кого ты видела?» «Артур, пошли отсюда!» «Быстро!» – у Мартины дергалось лицо. Он оставил ее в покое. Девушка была сильно напугана. Артур подобрал ее фонарик, осмотрел дальний стол. Здесь для него кое-что оставили. Это была... книга. Почему Мартина так отреагировала? Странные существа на нее не напали. И зачем существа сбежали? Они оставляли предметы, но не вышли на контакт? Артур... — кричала Мартина уже из коридора. — Отвези меня домой! Парень торопливо сунул книгу в куртку и побежал за ней. Пока они шли к мотоциклу, девушка ни разу не оглянулась на завод. Артур знал, что она больше никогда не захочет сюда вернуться. А его, словно неведомой силой тянуло разузнать тайну, приходилось сдерживаться, чтобы не мучить подругу расспросами. Уже у своего подъезда... Девушка отдала парню шлем и сказала, «Знаю, тебе интересно. Я их видела. Это были они. И самое страшное, мне показалось, что один из них был чем-то похож на тебя, а второй, или, правильно сказать, вторая, на меня. Это были наши страшные двойники. Но я не желаю об этом разговаривать». Артур сглотнул и покачал головой. Хотя он вовсе не удовлетворился тем, что сказала девушка. Появилось только больше вопросов. Несколько дней парень не открывал найденную книгу. Он чувствовал, что заплатил за нее слишком дорого. Мартина отдалилась, замкнулась в себе. Это сразу стало заметно. Она едва с ним разговаривала, сообщения Артура по несколько часов висели без ответа, хотя он вроде бы спрашивал обычные вещи. Интересовался ее самочувствием. В конце концов, она отвечала, что все в порядке. Парню казалось, будто он навязывается. Ему было тоскливо. Однажды вечером он все же решился открыть книгу. Это было что-то вроде детской энциклопедии. Она называлась «Кто такие люди? Тайны другого мира». Книга была наполнена красочными иллюстрациями, как в детских книжках. Почти на каждой странице прозрачные и самые обычные люди. Изображение двух планет, одна из которых похожа на Землю, а другая немного отличалась расположением материков. В книге была картинка, где прозрачные люди, закутанные в тряпье, смотрят сквозь трещину в горе, а по ту сторону стоят мужчины, одетые, как в XIX веке. Пролистав несколько страниц, Артур снова открыл книгу сначала и взялся читать. «Кто такие люди? Чем они похожи на Хумов и чем отличаются? Как соседний мир связан с нашим? Как встреча с людьми повлияла на наше развитие? Ответы на эти вопросы вы найдете на страницах этой занимательной книги. Она станет хорошим справочником для всех, кто интересуется людьми и соседним миром». «Кто такие люди?» Все то, что мы видим вокруг, то, что можем потрогать или почувствовать, — это лишь малая часть доступного нам. Одновременно с нашим миром существует другой, параллельный мир. Наша и соседняя реальность во многом похожи, но имеют и множество отличий. В соседнем мире тоже есть реки, озера, моря и океаны, есть материки, есть свое солнце, есть живая природа, хотя она и отличается от нашей, В мире людей не бывает сезона парящих камней и безвоздушной погоды. Люди не используют прыгающую руду, потому что в недрах той планеты ее не найти. Зато у них случаются извержения вулканов. Это когда на поверхность Земли вытекает раскаленная масса, называемая лавой. В соседнем мире живут существа, называемые людьми или человеками. Люди выглядят почти как хумы, только их кожа напоминает кору деревьев. Она непроницаема для света, и людям не приходится защищаться от прямых солнечных лучей в ясные дни, чтобы сберечь внутренние органы. За то, чтобы узнать, как выглядят их легкие, сердце и кости, им приходится использовать специальный фотоаппарат, на снимках которого люди выглядят совсем как мы. Если человек получает травму, то он не видит, сломана у него кость или нет. Также без специальных устройств Люди не могут отследить развитие плода во время беременности. Все это довольно неудобно. Мы теперь тоже используем такие просвечивающие аппараты, чтобы заглянуть внутрь самих органов или увидеть мозг. Эту технологию мы позаимствовали у людей. Откуда у нас взялась наука? Люди – чрезвычайно умные существа. Их умы породили такое количество поразительных устройств, механизмов, технологий, что даже для простого их перечисления потребуется много времени. Если сравнивать людей и хумов, то мы уступаем им в умственных способностях, но мы смогли перенять многие их изобретения. Люди дали нам свои языки и письменность, поделились знаниями и технологиями. Первый контакт с людьми из соседнего мира произошел более 150 лет назад. За это короткое время мы сильно продвинулись в познаниях и стали более цивилизованными. До встречи с людьми, быт и культура хумов оставались примитивными. Что такое точки соприкосновения миров? Хум – это название, придуманные людьми. Они называли нас «хуманоидами», а потом стали звать «хумами». Как мы раньше себя называли, этого никто не помнит. Наши познания истории собственного мира слишком малы. Наши предки до начала цивилизации просто не считали нужным записывать происходящие события. Сейчас идет второй век новой эры. Мы ведем летоисчисление приблизительно с того дня, когда впервые была найдена точка соприкосновения нашего и соседнего миров. Эти точки возникают в случайных местах планеты, примерно раз в десятилетие пока никто не может предсказать, где и когда произойдет очередное соприкосновение миров. И никто не умеет определять, как долго мост между мирами будет оставаться стабильным. Наблюдаемые соприкосновения миров длились от нескольких месяцев до трех лет. Считается, что первая точка соприкосновения была найдена в расщелине скалы под нависшими камнями. Глядя сквозь расщелину, хумы видели людей, а люди видели хумов. Представители обоих видов могли встретиться посредине расщелины, могли сделать друг другу подарки, но никто не мог заглянуть в гости в соседний мир. Место в точке соприкосновения называют нейтральной зоной. Это искривленное пространство, где хумы и люди чувствуют себя одинаково комфортно. Ни одно живое существо не может проникнуть в мир людей из мира хумов, и наоборот – Ни одно живое существо из мира людей не может войти в мир хумов. Важно. Как устроен этот барьер, неизвестно. На вещах, которые выносят из нейтральной зоны, не остается даже бактерий соседнего мира. Люди развиваются очень быстро, поэтому каждая встреча с ними влекла за собой новый виток развития для нас. Научные достижения хумов скромные, поэтому люди ценят то, что может рассказать им о нашем мире, а также различные материалы, которых нет в мире людей. Почему люди опасны? Несмотря на свою гениальность, люди чрезвычайно опасны и злы. Человеческий мир это земля нескончаемых страданий. В такой жестокой среде умы людей просто не могут быть не расстроенными. В нашем мире тоже происходит бедствия и несчастья, но в мире людей Кроме естественных катастроф, происходят и другие ужасные вещи. Люди и сами неизбежно втягиваются в катастрофы, губят себя и друг друга. Еще во время первых контактов люди предложили нам оружие, механизмы, предназначенные для убийства. Есть механизм, который можно упереть в плечо и направить в сторону другого живого существа. Если нажать на специальный крючок, механизм, С невероятной скоростью и силой исторгнет маленький кусочек металла и серьезно навредит другому живому существу. Эти ранения могут повлечь за собой смерть. Есть механизмы, способные вредить сразу сотням, тысячам и миллионам живых существ. Люди считают, что эти устройства служат им для защиты от других таких же людей. Они устраивают войны, большие ожесточенные драки, где каждый вооружен смертельными механизмами. Когда люди объявляют войну, миллионы соглашаются в ней участвовать. Некоторые хумы болеют очень редким расстройством. Они проявляют нервное жесткое поведение и становятся опасны для себя и других. Такое расстройство может наблюдаться у одного из нескольких сотен тысяч хумов. В соседнем мире этим расстройством поражено большинство людей – Почти каждый человек в силах навредить другим людям в определенных обстоятельствах. В тяжелых условиях, в которых большинство хумов смиренно примут гибель, многие люди пойдут на любую жестокость ради выживания. Хоть люди и несчастны, их жажда сохранения собственной жизни поражает своей силой. Люди не способны остановить эту нервную эпидемию. Принцип борьбы – фундамент их существования – Вся природа соседнего мира построена на борьбе. Должно быть нам повезло, что жители параллельного мира не могут попасть в наш. Как происходит культурно-технологический обмен с людьми? Было несколько случаев, когда люди нападали на хумов в нейтральных зонах. Одни делали это от испуга, другие пытались убить хума, чтобы забрать его тело для изучения. С тех пор... Ради безопасности хумы посещают нейтральную зону в отсутствии людей. Большинство контактов происходит посредством заочного культурно-технологического обмена. Так его называют люди. О существовании соседнего мира знают все хумы, но только малая часть людей знает о том, что есть мы. Встречаясь с нами, люди всегда приходят к выводу, что точку соприкосновения нужно держать в тайне, чтобы не вызвать массовых волнений люди очень тревожные существа. Как мы связаны с соседним миром? Наш мир это продолжение мира людей. Десятки лет изучения доказали, что хумы это человеческие двойники. В том мире есть и мой двойник. Интересно, он тоже писатель? Этим объясняется феномен рождаемости хумов. В соседнем мире, чтобы забеременеть, Люди должны вступить в связь. Когда женщина соседнего мира беременеет, с ее двойником в нашем мире происходит то же самое, даже если она никогда не встречала двойника мужчины. У хумов, как и у людей, есть стремление жить семьями. Кто будет еще одним родителем ребенка, хумы решают сами. Жизни человека и связанного с ним хума во многом похожи, будто один невольно повторяет за другим, Но есть и разительные отличия в судьбах. Часто люди совершают поступки, на которые хумы не могут решиться, поскольку не склонны к агрессии и насилию. Не у каждого хума есть двойник среди людей. Человек может погибнуть, а его хум продолжит жить. Также среди нас есть двойники тех, кто никогда не рождался в соседнем мире. Это случается, если человеческая женщина решает прервать беременность, а женщина из нашего мира не принимает такого решения. Не думайте, что вы обречены повторять все за связанным с вами человеком, даже если чувствуете такой порыв. Каждый из нас обладает свободной волей. Чем отличаются наши культуры? Жители соседнего мира одержимы насилием и безрассудством, поэтому их культура кажется нам такой чудаковатой. Люди, в свою очередь, удивляются нашему отношению к смерти. Им сложно мириться с тем, что жизнь заканчивается. Они боятся смерти и отрицают ее. Многие из них верят, что после жизни они попадают в другой мир. Другие верят, что можно жить вечно, если вылечить все болезни. Мы выяснили, что хумы – продолжение людей, а люди до сих пор ищут ответы, откуда они взялись. Многие из них считают, что были созданы богами. Артур захлопнул книгу на середине. У него голова кипела от прочитанного. Он думал, что еще вернется к ней и дочитает. Но этому не суждено было случиться. Одним вечером он вернулся домой и обнаружил, что его квартира взломана, дверь была не заперта, Замок сильно расковыряли и расцарапали, а в квартире устроили погром, шкафы и ящики вытряхнули, вещи в беспорядке валялись на полу. Было заметно, что взломщики работали в спешке. Артур подозревал в краже какую-то тайную организацию. Парень подумал, что его ограбили, но потом понял, что ничего ценного не взяли, даже деньги, что лежали на тумбочке в прихожей, не тронули. Одна только картонная коробка была похищена, та, в которой лежали находки заброшенного завода. Неужели приходили за ней? Кто узнал об этой коробке? Артур заподозрил, что в этом замешана какая-нибудь тайная организация, которая занимается изучением параллельной вселенной. Все, связанное с миром хумов, держат в строгой тайне, поэтому агенты похитили странные предметы. Парень не стал звонить в полицию, ведь стали бы задавать вопросы. Как это всю квартиру перерыли, но не украли ничего? И что же им врать? Или что, сказать правду? Лазал по руинам, таскал оттуда вещи? Артур решил не делать с этим ничего, только Мартини написал о случившемся. Спросил, не рассказывала ли она кому-нибудь про их приключения. Девушка ответила, что ни с кем об этом не разговаривала. И еще удивилась, что парень до сих пор держал все эти ужасные вещи дома. «Может, и к лучшему, что их забрали? Ты права, я не дорожил этим хламом». Это было почти правдой. Его тревожило, что его квартиру взломали, а не пропажа таинственных артефактов. Черт с ними, с артефактами. «И все-таки ужасно, что кто-то влез в твою квартиру. Лучше бы тебе поставить замок понадежнее. Артур уже и сам об этом подумал. Парень писал Мартине еще один раз, почти месяц спустя. Он скучал по ней, но долго не решался снова заговорить. Все эти равнодушные ответы навевали на него грусть. А теперь он подумал, вдруг за это время все забылось. «Привет, Марти. Мы с тобой так давно не общались. Может, встретимся, покатаемся или сходим в кино вместе?» «Привет, Хорошо бы, но у меня теперь есть работа. И я пытаюсь совмещать ее с учебой. Свободного времени сейчас совсем нет. Мартина ответила только пару часов спустя. Артур так огорчился ее отказу, что решил больше не писать. Он ловил себя на мысли, что она была права. Не стоило во все это лезть. Хотелось приключений. Чувствовал себя детективом, увлеченно исследовал объект, словно это какая-нибудь игра. С главным призом в конце жил бы спокойно, ничего не зная о хумах, и не потерял бы Марти. Просто настал день, когда парень будто очнулся после долгого сна. Очнулся и обнаружил себя, зачавшего, истомленного. Артур запустил себя, как и все окружающее пространство. Он попытался вспомнить, когда в последний раз менял постельное белье, но не смог. У порога в прихожей до сих пор стояла летняя обувь, а уже близился к концу октябрь. Всюду в доме скопилась пыль. И такая пыль, что ее нельзя просто смахнуть, а нужно тереть тряпкой. Посмотрев на это, Артур решил спасать себя от хандры. Он вымыл голову, гладко выбрил лицо, взял ведро, тряпку и давай все вокруг натирать. Парень был полон энтузиазма, даже диван отодвинул, чтобы и там хорошенько помыть. Отодвинул и замер. У его ног на полу среди пыльных клочков Лежал плоский, круглый предмет из синего металла. Артур говорил, что надежно его спрятал. Интересно, где сейчас эта вещь? Его не украли. Он закатился под диван и лежал все это время там. Артур осторожно поднял синий кругляш, придерживая за края. Он не забыл, как ведет себя эта штука, когда нагревается. Неужели это и есть фрагмент прыгающей руды, о котором говорилось в книге, задумался Артур. Хумы добывают его из недр своей планеты. Форумы, на которых можно поискать информацию. Первое. monsters.com. Далее зачеркнуто. Интересно, как они это используют? При нагревании кругляш производит много энергии. Наверняка какой-нибудь двигатель. Спросить бы самих хумов об этом... Жаль, что они боятся людей и ни разу не вышли на контакт. Мы же могли понять друг друга, если бы постарались. На следующий день Артур решил съездить к заброшенному предприятию, только для того, чтобы посмотреть на него издали. Он понимал, что об этом месте теперь известно не только ему. Если уж домой к нему приходили, значит, и про завод теперь знают. И Не сам ли Артур писал о нем на форуме? Так агенты тайной организации и выследили его. В дороге Артур думал о Мартине. Она, похоже, совсем охладела к заброшкам. На ее странице в социальной сети давно не появлялось новых постов про закрытые лагеря и больницы. Чем она теперь увлекалась, парень не знал. На месте бывшего предприятия Артур был готов увидеть что угодно – какую-нибудь пристройку, секретную лабораторию, Глухой высокий забор, колючую проволоку, табличку «Запретная зона», военную технику или вооруженных людей в форме. Но ничего этого не было. Совсем ничего. Только навалы бетона и кирпичей. Завод снесли. Сейчас руины охраняет некая организация Багор. Остались только обломки, и казалось, что над ними все еще висит желтоватый туман. Артур смотрел и представлял, что где-то под грудой тяжелого мусора все еще есть таинственная комната. Ее ведь нельзя снести, но теперь и завалы не разобрать руками. «Вот что сделали люди. Просто завалили окно между мирами. Кажется, не только хумы боятся нас. Это взаимно», — подумал парень. «А ведь они, наши двойники». В том мире есть свой Артур и своя Марти. Они тоже, как и мы, приходили в таинственную комнату, оставляли для нас подарки, но боялись заговорить. Интересно, а наши двойники в том мире до сих пор вместе? Артуру хотелось верить, что у них не было повода расстаться. Он достал из бардачка мотоцикла металлический кругляш и взглянул на гладкую синюю поверхность. Это все, что у него осталось на память о минувших событиях. О минувших событиях. Признаться, историям Артура я не верил, но, изучив дневники, понял, что он меня не обманывал. Каждый, кто их прочитает, начнет ощущать постороннее присутствие, слышать жуткие звуки и замечать краем глаза странные образы. Вот сейчас пишу и вижу боковым зрением. Кто-то невысокий стоит на пороге комнаты, Белая рубашка, красный галстук, темная голова со звериными ушами. Но только я бросаю резкий взгляд на дверь, его там нет. Кто-то обязан продолжить дело Артура. Невзирая на опасность, я сам занялся поиском свидетелей загадочных явлений. Мне в руки попадаются дневники о встречах с мистическими существами, архивные записи об аномальных объектах. Мне понадобится время, чтобы все изучить и вернуться к вам с новыми материалами. Влад Райбер Читали Михаил Прокопов и Анна Прокопова, музыкально-шумовое оформление Михаил Прокопов, композитор Александр Доктор выгузов, Александр Филимонов и Антон Третьяк.